Глава третья другого пути быть не может. До сравнительно недавнего времени отношение человека к насекомым было до предела простым. Насекомые, за редким исключением пчёл и шелкопряды, вредны, считали люди. Значит, с ними надо бороться всеми доступными средствами. Теперь, когда стала известна роль насекомых в жизни нашей планеты, Человек столкнулся с, казалось бы, неразрешимой проблемой. С одной стороны, по образному выражению известного французского учёного Шовена, нарастающее подобно морскому приливу массовое насекомых каждый день атакуют человеческие цивилизации, и, скажем даже больше, теоретически угрожают существованию этих цивилизаций. Насекомые приносят колоссальный вред. угрожают миллионам человеческих жизней. С другой стороны, без насекомых, как теперь уже ясно, не могла бы существовать наша планета. Что же делать? Как найти новую линию поведения в отношении насекомых? И возможно ли её найти вообще? Задача крайне сложная сама по себе, делается гораздо сложнее ещё и потому, что огромная положительная роль насекомых До сих пор находится в тени. Отрицательная же роль шести ног известна издревно. Очевидны первые столкновения человека с вредящими посевам насекомыми произошли в тех местах, где появлялась саранча. И хоть нашествие её и считалось Божьей карой, люди не могли оставаться равнодушными, видя, как гибнут посевы. Летающим голодом называли они саранчу. и старались в меру своих сил и разумения бороться с ней. Опыт подсказывал людям, что многим животным свойственно чувство страха, а напугать животных можно шумом, криком. Вот почему первым средством в борьбе с насекомыми были попытки напугать или отпугнуть саранчу. Все кто способен был передвигаться, выходили навстречу приближающейся стае с барабанами, палками, трещётками, пустыми сосудами, в общем, всем, что может производить шум. Но что значил этот шум по сравнению с грохотом, который производила многомиллиардная армия летящей саранчи? Лётчики из Кадрили, участвующие сейчас в борьбе с саранчой, рассказывают, что из-за шума летящей стаи часто не слышно мотора самолёта. Логика подсказывала людям и другие средства борьбы, Кульскоров Сранча считал с божеской кары, значит, надо искать первопричину бедствия. Множество ритуалов было разработано специально для того, чтобы умилостивить богов. Множество придумано молитв. Под треск саранчовых крыльев, под хруст уничтожаемой растительности молились люди, воздев руки к небу, не смея взглянуть на превращаемые в пустыню поля. Молитвы не помогали. не помогали и заклинания, и талисманы, купленные на последние гроши или выменённые на последнего барана у служителей культа. Саранча уничтожала посевы вместе с талисманами, вывешенными в поле. К богам взывали и греки. При раскопках в окрестностях Афин были найдены статуи Геркулеса и Аполлона с надписями саранчёвые. Римляне приносили в жертву богам красного щенка, надеясь этим умилостивить богов, а вось они остановят саранчу или направят ее в другую сторону. Пытались люди договориться и с самими насекомыми. Сохранилась память о многих народных обрядах, имевших целью как-то уговорить насекомых не очень свирепствовать. Например, у немцев был такой обычай. Крестьянин идет вокруг поля. Тащит за собой метлу и громко просит гусеницу пойти в церковь. Где, как убеждён человек, в гусенице должна была проснуться совесть. Гусеница, конечно, в церковь не шла, и священники сами приходили на поля. Они кропили вокруг святой водой и произносили заклинания, молились или проклинали насекомых. Известны случаи, когда насекомых даже отлучали от церкви страшные наказания. Но, видимо, провинности людей были слишком велики. Даже такое крайнее средство, такая жестокая мера не помогала. И тогда церковь объявляла, что поделать ничего нельзя. Гусеницы или другие вредители посланы в наказание за грехи человеческие. В любом случае от насекомых страдали крестьяне. Церковь же не только ничего не теряла, а напротив, укрепляла своё могущество и авторитет, увеличивала свои доходы. Если гусеницы или другие насекомые почему-либо исчезали, это могло совпасть с какой-то болезнью среди насекомых. Церковь торжествовала. Молитвы и заклинания, обращённые к Всевышнему, подействовали. Если насекомые продолжали оставаться на полях, значит, это божий дар. Значит, надо еще усиленнее молиться, еще больше приносить даров, что тоже вполне устраивало служителей культа. Церковь использовала все возможности, чтобы еще больше укрепить свое могущество. И насекомые такие возможности ей предоставляли. Точнее, священники ловко использовали насекомых для своих целей. К примеру, могут служить знаменитые кровавые дожди. Конечно, это было впечатляющее, устрашающее зрелище, когда вдруг во время летнего дождя на людей, укрывшихся под деревьями, начинали падать красные, кровавые капли. Впечатление было настолько сильным, что люди как-то не обращали внимания на странные обстоятельства. Красные капли падали только на тех, кто укрывался под деревьями. Священники немедленно объявляли это божьим знамением. провозглашали неурожай или гибель посевов, что, как правило, подтверждалось. Откуда было знать малограмотным и запуганным крестьянам, что причины этих божьих знамений является обыкновенная и хорошо им известная бабочка-баярушница. Выходя из куколки, эта бабочка выделяет небольшую капельку красной жидкости, которая быстро засыхает на листьях или ветках деревьев. Если бабочек появляется много, а дождя долго не бывает, на листьях скапливается большое количество таких засохших пятнышек. Дождь сразу же смывает их, и вот предзнаменование. Священники были не глупы, они понимали, что знамение — это не ложное, что действительно крестьян ожидают тяжелые времена. Ведь если много кровавых капель, значит, много боярушниц, они отложат яички, и через некоторое время появятся полчища гусениц, которые уничтожат посевы. Кровавые дожди многие годы пугали людей, хотя ещё в начале XVIII века учёные уже узнали их причину. Но учёных было слишком мало. Страх перед непонятными силами природы испытывал не только первобытный человек. И не только он верил в добрую или злую волю животных. Много тысячелетий спустя, правда, уже на ином, более высоком уровне, пытались люди воздействовать на насекомых, обращаясь к их сознанию. Насекомых старались увещевать: ты, тварь божья, тебя я уважаю, тебе принадлежит земля точно так же, как и мне. Я не должен желать твоей смерти, но ты вредишь Ты посягаешь на моё наследие, разоряешь мои виноградники, пожираешь мою жатву, одним словом лишаешь меня плодов моего труда. Быть может, я всё это заслуживаю, так как я не более, как несчастный грешник. Во всяком случае, право сильного есть гнусное право. Я объясню тебе твою вину, буду молить о милосердии Божьем, укажу тебе место, где ты сможешь существовать, и затем ты должна удалиться. Если же ты будешь упорствовать, то я прокляну тебя. С такими заклинаниями обращались люди к насекомым, а когда это не помогало, нередко обращались в суд. Старинные книги и документы донесли до нас сведения о нескольких процессах. Очевидно, на самом деле их было гораздо больше, так как суды над животными существами, как тогда считалось, мыслящими от отвечающими за свои поступки и поведение были не редкостью и в средние века и позже. Мы знаем, например, о знаменитом процессе над личинками майских жуков, который происходил в 1479 году в Швейцарии. Благодаря изворотливости защитника жуков, процесс тянулся 2 года. А когда суд всё-таки приговорил насекомых к изгнанию, Они игнорировали это решение. Обвинители обратились к епископу Лазанскому с просьбой предать насекомых анафеме. Но защитник Жуков заявил, что крайне неуместно изрекать анафему насекомым, сопровождавшим Ноя на его ковчеге. Долго выяснялось, были ли майские жуки на Ноевом ковчеге, а насекомые тем временем продолжали губить растения. Ещё более значимыйный тип процесс над насекомыми состоялся в XVI веке. Виноградники округа Сан-Жульена в Альпах страдали от насекомых-вредителей довольно основательно, а дважды вообще подвергались разрушительному нашествию. Первый раз в 1545 году жители округа ограничились молитвами и религиозными процессиями. Документы, дошедшие до нас и подробно описывающие эти церемонии, утверждают, что благодаря молитвам и службам бедствие прекратилось. Но через 40 лет виноградники снова подверглись нападению, причём на этот раз не помогли ни молитвы, ни мессы, ни процессии. Тогда крестьяне-виноградары подали в суд. Для судей вопроса о виновности не было. Не было разногласий и о мере наказания, насекомых приговорили к выселению. Но вот куда? Защитник насекомых оказался опытным и изворотливым. По его настоянию создали комиссию, тщательно выбрали участок, на который должны переселиться насекомые, и по которому местным жителям разрешалось ходить лишь очень ограниченно. Но, возможно, понимая, что его подзащитные пренебрегут, решением суда. Адвокат выдвинул новое возражение. Начиналась война, и солдаты должны пройти по участку, выделенному для насекомых. Судьи приняли этот аргумент и разрешили насекомым оставаться на местах до окончания войны. А когда война кончилась, защитник заявил: "Участок настолько повреждён, что насекомые не могут на нём жить". Чем кончилась эта история, мы не знаем. Остальные документы были съедены насекомыми. Зато нам известно, чем кончился суд над термитами, состоявшийся в начале XVIII века в Бразилии. Термиты напали на монастырь святого Антония и не только грабили монашеские кладовые, но и вообще угрожали разрушить все здание. Монахи пожаловали с епископу, и тот вызвал насекомых в суд. А когда термиты не явились, назначил адвоката, который должен был выступить на суде от имени насекомых. Адвокат горячо защищал насекомых, а самих монахов, построивших свой монастырь на земле, испокон веков принадлежавшей термитам, назвал захватчиками. Однако горячей защиты не помогло, и епископ приказал термитам покинуть территорию монастыря. Приговор был прочитан перед жилищами термитов в январе 1713 года, и они устремили с десятками тысяч вперед и замаршировали колоннами на отведенное им место, писал один из свидетелей этого чуда. Конечно, ни ему и никому другому в голову не пришло, что у термитов были иные, какие-то более веские причины покинуть территорию монастыря. Этот случай, как и другие случайные совпадения, сильно укрепил веру в могущество проклятия. Однако, уповая на богов, люди искали и новые способы борьбы с вредными насекомыми. Ещё римский сенат издал несколько декретов, направленных на борьбу с саранчой. По этим декретам каждый римлянин должен был собрать и представить в определённый срок определённое количество яиц саранчи. Кроме того, закон обязывал всех граждан уничтожать яйца и убивать личинок саранчи всюду, где их увидит. Это были зачатки так называемого механического способа борьбы с насекомыми вредителями. Впоследствии люди придумали много хитроумных способов: ловушки и ловчие канавки. ловчие пояса, канавы, которыми преграждали путь пешей саранче к саранчуку. Но и ручной способ, применявшийся древними римлянами, существует до сих пор. Например, уничтожение кладок кольчатого коконопряда, который хорошо заметен зимой, когда нет листьев, или уничтожение паутинных гнезд златогузок и боярышниц. До недавнего времени широко применялся ручной сбор насекомых-вредителей на полях. Однажды в 214 свекловичных совхозах Украины было собрано 30 т бабочек лугового мотылька. Если учесть, что 40 бабочек весит 1 г, то значит, всего было уничтожено, по крайней мере, миллиард 200 миллионов этих насекомых. Там же, на Украине, механическим способом, было собрано более 13 тысяч тонн свекловичного долгоносика. Чтобы перевезти такое количество жуков, понадобилось бы примерно 215 вагонов. Конечно, к подобным мерам сейчас уже почти не прибегают, а если и прибегают, то в крайних случаях. В прошлом же это были единственные реальные способы борьбы с вредителями. Впрочем, реальными они были далеко не всегда. Люди очень плохо знали своих соседей по планете. А для того, чтобы вести с ними борьбу даже механическим способом, надо много и знать. Например, издревле люди пользовались канавами, которые вырывали на пути пешей саранчи. По замыслу людей, саранчуки должны падать в эти канавы. Иногда так и происходило, иногда не получалось. не получалось, потому что саранчук движется в определённом выбранном им направлении, и никакие силы не могут заставить его свернуть с пути. Поворачивает он сам по непонятным человеку, но очевидно веским для насекомого причинам. Лишь недавно опыты показали, что в выборе направления движения саранчуков большую роль играет солнце. И этого, да и многого другого люди тогда не знали. Но кое-что всё-таки было известно. Так, например, Плиний старший, римский историк и писатель, живший в I веке нашей эры, указывал в своих сочинениях, что для сохранности зерна его надо купать в вине, а перед навалуньем покрывать крошкой лаврового листа. Запах лаврового листа отпугивает многих насекомых. Вино может предохранить зерно от грибковых заболеваний. Это издавна было известно в народе. Но при чем тут новолуние? Может быть, просто мистическое убеждение, что именно в новолуние надо делать какие-то важные дела? Может быть, древним было известно о насекомых что-то такое, что мы, современные люди, начинаем только узнавать? Сейчас установлено, например, что за последние 160 лет было 15 вспышек массового размножения пустынной саранчи, то есть столько же, сколько за это время было 11-летних циклов солнечной активности. Советские ученые Чижевской и Щербиновской выдвинули теорию зависимости не только саранчи, но и других насекомых от солнечной активности. А может быть не только от Солнца, но и от Луны, как ты или в какой-то степени зависит насекомые и плин именно это и имел в виду. Возможно, многолетние наблюдения за жизнью и поведением птиц подсказали людям необходимость привлечения пернатых в сады и на поля. Опытные огородники из покон веков приносили на огороды жаб. А в Париже когда-то существовал специальный жабий рынок. На британские острова, где жаб было мало, привозили в больших количествах этих животных и выпускали в садах и на огородах. Но всё это не могло, конечно, пробить даже самой маленькой бреши в могучем фронте наступающих на человечество насекомых. И не только в далёком прошлом, но и гораздо позже, чуть ли не в наши дни. Странное дело, удивлялся замечательный французский энтомолог Жан-Анри Фабр. Человек пролезает материки, чтоб соединить два моря, просверливает Альпы, определяет вес солнца и в то же время не может помешать крошечной тле филоксеры губить его виноградники или маленькому червячку попробовать вишни раньше их владельца. Фабр говорил это в конце прошлого века, когда человек уже знал многих вредителей, когда напрягал все силы, стремясь уменьшить их вред. выкорчёвывал на огромных площадях виноградники, чтобы уничтожить филоксеру, вырубал колоссальные сады, чтобы избавиться от других вредителей, и всё-таки был бессилен.